Глава двадцать ч е т в р т Разве это не коробка с драгоценностями? Братик, даже если ты являешься мастером, это нехорошо, если ты не можешь научиться управлять повозкой, ты знаешь? Даже если я не привык к холодному утру, девочка, что сидела рядом со мной и держала вожжи, сказала мне такие холодные слова. Не то чтобы я не мог этого сделать. Это потому, что в с т р а н н о б с т а н о в к и которую создали Мио и т а м о я была часть, где говорилось, что я не могу управлять повозкой. Если я пытался, то чувствовал, что могу даже управлять без вожжей, потому что то, что тянет повозку, это обычная на вид лошадь, но на самом деле у неё на голове было два рога. Я не уверен, смогу ли справиться с этим с помощью своей техники, но в настоящее время я скрываю это. Этот демонический зверь назывался Бикорн и использовался орками и народом лис, как клыки и ноги. Примечание переводчика. х э з но похоже, так хочет автор показать, что они были незаменимы. Будучи краткими, эти слова прошли мимо меня. Я удивляюсь, как долго такая гармония может существовать. Прямо сейчас живущие в стороне от неограниченных вещей, луди и растения выживали достаточно хорошо. Вот почему я могу просто действовать, использовать и вожжи и приказать идти туда, куда я хочу. Но из-за того, что мой образ чудака будет развиваться, я не могу этого сделать. Они могут посмотреть на меня, как на эксцентричную персону, что разговаривает на странном языке с лошадью. Ну, я не хочу слышать этого человека, который фантазирует о том, чтобы быть странствующим самураем, хотя... Я чувствую, что люди сегодня не приветствуют меня. Извини, я оставил практически всё на этих двоих. Хм... Mm. быть б о к а т ы м человеком и купеческим наследником, ты справляешься с этим? Ты совершенно права, это никуда не годится. Как и следовало ожидать от того, кто живёт в таком голодном месте. Её уровень зрелости довольно высок, несмотря на то, что на вид ей около десяти лет. Её возраст не соответствует её образу мыслей. Вот почему меня вот так выбросили. Это называется учебным путешествием, но оно может быть ближе к изгнанию. «А, так вот, значит, как. Я могу понять это. Но тогда, если Мио-сан не здесь, это правильно продавать их?» «Ты можешь это понять, а У неё строгий характер, как и у моей сестры. Хотя этот портрет действительно был похож на кого-то из моего предыдущего мира. Портрет, который нарисовала эта маленькая девочка прошлой ночью, выглядел таким знакомым мне, что я отвлёкся». Когда я подумал, что избавился от своей злости на т а м о э и Мио, я ощутил небольшую вину. «Да, что касается этих товаров, если честно, независимо от того, кто продаст их, это будет то же самое. В некотором смысле». Девочка, говорящая со мной в это время, повернула голову лицом ко мне. «Э? Почему?» «Это вещи, которые я тоже увидел впервые». Независимо от того, сколько это стоит, наши дорожные расходы не выдержат, поэтому я планирую их продать. В конце концов, фрукты и овощи не выдержат к тому времени, когда мы доберемся до следующей базы. Эй, это то, о чем тебе, возможно, и не говорили, но... Что? Девушка, кажется, слегка сдерживается и временно прекращает свои слова. Эта девушка говорит, что ищет свою сестру, но, может быть, дело не только в этом. Всё это плоды, которых я никогда раньше не видела. Более того, они невероятно вкусные. Откуда вы их взяли и как привезли сюда? В конце концов, её впечатление, когда она попробовала фрукты, было довольно хорошим. Я почувствовал резкость в её глазах. Продажи информации. Или, что ещё хуже, она может быть шпионкой. Да. Ха. Но, похоже, часть ситуации с её сестрой правдива. Если это первое, то у неё сильный коммерческий дух, но если второе, то... В обмен на твою сестру иди и получи информацию. Что-то в этом роде? Нет. Если это действительно так, то у парней, которые дёргают за ниточки, вообще нет спасения. Что-то вроде... Как ты думаешь, что заставляешь делать десятилетнего ребёнка? Она учится в начальной школе, ты знаешь? Хм... Ну, что касается этого, вопрос в том, поверите вы мне или нет. В чём дело? Она чрезвычайно заинтересована. Это заметно. Ну и кого это волнует? Что бы ни случилось, я уже продумал, что буду делать с этими товарами. Сделать информацию общедоступной на самом деле приветствуется. Если я смогу узнать цель этой девушки, то у меня не будет с этим проблем. На самом деле мы не планировали идти на край света. Мы случайно прибыли на эту землю. Mm? И мы бродили вокруг, но однажды нас окутал глубокий туман. Когда мы продолжили путь в тумане, к моему удивлению, там было поселение. Поселение? В таком месте? Отсюда два или три дня пути, возможно. Это поселение было на удивление поселением Мамона. А? Мамона? Это п р а в Да. Более того, они все могут говорить на общем языке, и они действительно вежливы. Также я пробыл там несколько дней, и получил эти вещи в качестве сувенира. Оу, эти глаза сомневаются во мне. Ладно, эта история полностью выдумана, но также это не необоснованно. Но отныне это будет истиной. Видишь, в это сложно поверить, верно? т а да. «Как-то ты говорила Мамона, какие они?» «Орки, лизарды, гномы, и, к моему удивлению, даже древние были здесь. Это было действительно мистическое место. Я даже думал, что нахожусь во сне, но я всё ещё ощущал, что это происходило со мной». Я сказал это и посмотрел на груз. Что я действительно имел, так это некоторую силу убеждения. Между прочим, я не имел никаких намерений рассказывать эту историю на торговой площади. Я просто сказал бы, что это странные вещи и продал бы им. И я чувствую, что вопрос, который она задаст, имеет скрытый мотив. Их было так много? Я не могу поверить в это. Да, даже сейчас я всё ещё думаю, что это могла быть иллюзия внутри тумана. Туман в двух или трёх днях отсюда, а? Она размышляла над этим. Дети этого мира не то чтобы веселые, но когда я сравниваю отношения этой девушки прошлой ночью с тем, как она ведет себя сейчас, она действительно очень подозрительная. э м Ренон. Это не это место, торговая площадь? Я называю маленькую девочку, которая не соответствовала своему возрасту по имени. Имя этой девочки Ренон, и ее старшую сестренку звали т о а с а н Так она мне сказала. т о а с а н девушка одного со мной возраста. Даже хотя поиски места для жизни – это уже большая проблема. Она встала и сумела найти это место для своей младшей сестры. Я уважаю её за это. В нашем мире ш е 16-летний был ещё в старшей школе, в обязательном порядке получая образование. Однако нет никакой информации о таком поселении в наших окрестностях. Общение с помощью письма в такие моменты неудобно. Если она не посмотрит, тогда не сможет отреагировать. У меня не было выбора. Я потрогал её плечо, чтобы привлечь её внимание. Э? Господи! Это домогательство, п р а т и к х а Это домогательство? Я не могу недооценивать этот мир. В месте, где нет надлежащих прав человека, чтобы существовало такое продвинутое слово. Я говорю, это не торговая площадь? А, мы приехали. Мне очень жаль. Я почесал свою маску. В этом мире есть домогательство, да? Я всё ещё внутренне удивляюсь этому. Мы проехали немного вперёд, развернув повозку, и приготовились спуститься с неё. Теперь пойдём на торговую площадь. Как и ожидалось, вновь прибывшие новички действительно бросались в глаза другим. Хорошо, что у меня есть маска, так-то да. По какой-то причине Ренон сказала, что хочет остаться в повозке, и отказалась входить внутрь торгового дома. Это что? Её одежда выглядит изношенной, поэтому она отказалась пойти. Но даже если я захочу пойти в магазин одежды, я не знаю, где хотя бы один из них. И, наверное, они ещё не открылись ранним утром. И также, для девочки, с которой я просто так познакомился, купить ей одежду – это будет выглядеть как хобби богатого парня. Но я не хочу чего-то такого. Я пойду обычным путём. Доброе утро. Я думаю, мы первый раз видим друг друга. Какое дело вас привело сегодня? «Доброе утро. Вчера я изучил это место с моей помощницей. Черноволосая девушка в необычном платье». е э э Это может быть грубо с моей стороны, но...» «Извините. Кое-что случилось, и сейчас я не могу говорить. Так что, пожалуйста, позвольте мне использовать письмо как средство общения». Я кратко обрисовал внешний вид Мио. Похоже, что она имела какое-то такое воздействие, что мужчина передо мной приблизительно помнил её. Также они без проблем приняли мой способ общения. Я счастливчик. А, э Если это так, тогда это значит, что вы тот самый человек, что потерял свою карту торговой гильдии? Да, мне так неловко. Не так давно я вошел в торговый бизнес, так что это действительно проблема. Должно быть. То, что вы смогли добраться сюда, уже редкое чудо. Должно быть, вы очень удачливый человек. Вам можно позавидовать. Я слышу только сарказм. У меня нет какой-то там удачи. Скорее, абсолютно нет. Я действительно п р и о б р е л много странного опыта, прежде чем добраться сюда. А также я п р и ш е л сюда продать те вещи, что получил с тех мистических землях. Но вы не можете продавать эти товары свободно, если у вас нет карты гильдии, в конце концов. И даже так, вы всё ещё пришли в такое тёмное место, как торговый дом. Как торговец, лично я чувствую восторг от этого. Мужчина сердечно рассмеялся и пропустил меня, чтобы я показал ему место хранения товаров. Не связано ли это с попыткой кражи прошлой ночью? Здесь не к о н т а к т и р у е т с другой стороной. Я каким-то образом могу общаться, так что ничего страшного, если я спрошу об этом косвенно. Груз в этой повозке. Ринон, как и положено, была внутри повозки. У неё, похоже, не было н а м е р е н и я сбежать. «Хм, это ваша рабыня?» «Эй, покажи мне груз!» «Что? Рабыня?» «Я вижу!» «Действительно, имея такую одежду и находясь внутри повозки, ты вправду могла бы быть таковой!» «Хм...» «Здесь было много слов, к которым я не привык, но я не имел в виду, что их много, но...» «Это мир, где рабы – обычное явление!» «Ха...» «Этот старый торгаш воспринял это нормально, в конце концов!» «Тогда почему здесь есть такое слово, как домогательство?» Я чувствую, что в будущем это слово деликатно запутает меня. Для меня это выглядит уродливо. Я не хочу этого д о г а д з а р у Быть в другом мире, где есть домогательство и тюремное заключение, серьезно, избавьте меня от этого д о г а д з а р у Но я исправлю это недоразумение. Даже хотя Ренон не против и показывает ему товары, она наверняка использует это обращение. Извините за грубость, она моя знакомая, и я просто взял ее показать мне дорогу. Она не раб. «О, так вот как это!» Мужчина молча посмотрел на Ренон. «Простите мою грубость». Может быть, он подумал, что это может послужить причиной разногласий, поэтому он извинился перед Ренон. Ренон, похоже, несколько удивилась этому. Широко открытыми глазами она взяла лук и хотела достать ткань, что была спрятана сбоку. «Э, это...» «Как это? Ты не видел эти фрукты раньше, так? Один из них очень вкусный». Идите и попробуйте их. Я взял два яблока. Одно я дал ему, а другое я немного надкусил и показал ему. Приятного мне аппетита. Должно быть, он почувствовал облегчение от того, что я нормально ем это. Торговец также откусил. В этот момент, широко открыв глаза, он посмотрел на яблоко. И потом еще раз откусил. Если б ы серьезным, то ни одна капля сока не упала. Он съел это яблоко за секунду. Невероятно. Ему должно быть очень понравилось. С этим продажа не будет проблемой. Если это возможно, я хотел бы восполнить процент цены за проживание в гостинице. С этим здесь не будет никаких проблем. Кажется, это было тебе по вкусу. Это... это... я никогда не ел такого вкусного фрукта. Просто где, в какой части мира ты достал это? Ты это можешь назвать секретом торговца. Я хочу сгрузить здесь всё. Но разрешишь ли ты мне? Секрет торговца? Неужели ты хочешь монополизировать это? Даже если вы говорите о монополизации, эти продукты, которые я получил, имеют некоторую историю. Я не уверен, что смогу получить их во второй раз. Вы знаете? Э? Так это значит, что это одноразовая сделка. Вы это хотите сказать? Это верно. Я планирую отъезжать через несколько дней. Так что я буду продавать здесь всё и также это. М, м м так вот как, это будет одноразовой сделкой. По какой цене вы возьмёте это? Могу я взять образец другого товара? Конечно, но у меня их не так уж много. Так что постарайтесь ограничить себя одним из каждого вида, пожалуйста. Я понимаю, сколько их у вас? Только предметы в этой повозке. По четыре вида в четырёх коробках, всего шестнадцать коробок. Мужчина позвал своих помощников и дал им яблоко. о д н о я уже надкусил, так что дал им другое. Персик, грушу и гранат. И позволил им попробовать их. Они были четырёх видов, что я выбрал без особого желания. Но они могли быть с ъ е д е н н ы м сырыми. Это ещё не всё. Когда я смотрю на них вот так, я не могу быть не шокирован случайными растениями, которые росли в осоре. К чёрту сезонную посадку. Или, может быть, это была очень ограниченная территория, и климат работал по-другому. Как будто Грандлайн. Примечание щ и ц а Отсылка на мангу и аниме One Piece. Что ж, вкус был также унаследован. Всё это тоже считалось восхитителем в моём предыдущем мире. Я думал об улучшении товаров, но похоже проблем будет не так много. Это может быть связано с сельскохозяйственными обычаями орков. Хорошо, это великолепные продукты. Спасибо большое. И также, что касается цены. Да. Качество, безусловно, не имеет возражений, но это первый такого рода продукт, в конце концов. Я хочу, чтобы вы поняли наше малодушие. Это вкусно, но так как это неизвестный продукт, мы будем покупать его по низкой цене, простите нас. Вот как я должен это интерпретировать. Одна коробка будет стоить 30 золотых монет. Всего это будет 480 золотых монет. Я хочу оставить это так. Так дорого? Эти парни, вероятно, немного занижают цену, но даже при этом это все равно очень высокая цена. Это практически драгоценный металл. Нет, шкатулка с драгоценностями. Я не могу позволить этому показаться на моем лице. Но я серьезно думаю, что эти парни были идиотами. Забудь о повышении процента за проживание в гостинице. Я сейчас с могу купить ее полностью. Ладно, я попытаюсь застонать. Если я соглашусь слишком быстро, репутация может упасть. Я подумал об увеличении цены ещё на 100 золотых на всё. Я даже испустил ядовитую ауру, когда подумал об этом. Более того, они все смотрели на меня и ждали моего ответа, а они также спокойно это понимали. Для них это была бы та часть, где он вступил бы в переговоры с самой низкой цены в качестве триггера. Ладно, это не очень тактично. Но помните... Я тот, у которого вы покупаете. Вы не слишком жёстко давите на себя. З значит, всё будет именно так? Тебя так легко разглядеть насквозь. Нет, нет. Разрез немного плохой. Так что давайте сделаем это 500 золотыми монетами. Как насчёт этого? Таким образом у меня не будет никаких возражений. Дополнительная сумма, которую можно считать мелочью. Что? 20 миллионов это мелочь? «Что я такое говорю?» ю п я 0 ь Хорошо! Тогда это продано! Эй!» т о р г о я с ь позвал носильщиков, и человек вынес золото. У каждого из них довольное выражение лица. Возможно, э т о земля в этом месте знати или великого купца. Если я неосторожно попрошу помочь с продажей фруктов в этом городе, я чувствую, что они могут запросить с меня более чем высокую ценовую планку. Эти ребята, которым я продал фрукты, за какую сумму они будут продавать каждый из них? В два или три раза выше может быть небольшим количеством. Если это будет в десять раз выше, тогда я буду смеяться. Смеяться своими глазами. Это превысит 100 миллионов, вы знаете? Просто вроде как старший застрелил новичка, я прав? Примечание переводчика. Имеется в виду, что более опытный обхитрил неопытного. Ренон полностью растерялась после того, как услышала цену. В случае девочки, это мог быть её годовой доход. Может, даже ежегодный доход её старшей сестры. И это с тех фруктов, что она ела. Да, я определённо получил 500 золотых монет. Спасибо вам большое. И мы тоже. Если вы наткнётесь после на любые другие странные вещи, нанесите нам визит. Хорошо, тогда... Ренон оживилась и сразу снова взялась за вожжи. Она, должно быть, всё ещё и м е л о некоторое остаточное потрясение. Но Ренон вела повозку, имевшую уже в качестве груза 500 золотых, обратно в гостиницу. Фрукты, что я случайно взял с собой, превратились в 500 миллионов йен.